Глава 37. Выгнула бровь. Угрожаете? Ха! Сначала женитесь, а потом компрометируйте. Не то покажу Митькин берег. И выложила из кармана на столик газовый ключ, при виде моего бессменного артефакта, который не раз спасал мне как минимум честь, если не жизнь. Мой потенциальный жених машинально коснулся лба и желание компрометировать заметно снизилось. Может, в другой ситуации я была бы менее благоразумной и воспользовалась приподнятым настроением графа, но в доме находились дети. Мор задумчиво посмотрел на меня, видимо, решая, как реагировать. «Вы очень странная девушка». Прищурившись, выдал он. «При виде обнаженного мужчины не вяжите, не падаете в обморок и ничуть не смущаетесь. — Ведете себя спокойно и даже насмешливо, будто несколько лет проработали целителем в бесплатной столичной лечебнице. — Не похоже, что вас удручает моя реакция, — скрестила руки на груди. — Целитель в бесплатной больнице? — Ха! Я отпахала с лесарем сантехником столько, сколько ты еще не жил, юноша. Видела такое, что врачам даже не снилось. На какие только вызовы не приходилось соглашаться. Почему-то сантехников считают чем-то вроде работников МЧС, только дешевле и без пафоса. Может, сработала карма тысяч фильмов для взрослых, где накачанные мужчины в комбинезоне на голое тело вдохновенно исполняют все тайные фантазии скучающих домохозяек. Иначе почему меня стеснялись гораздо меньше, чем спасателей или врачей? И пояса верности с чудиков снимать доводилось. и вынимать из труб застрявшие достоинства разных размеров. Только не спрашивайте, зачем их туда запихивали. Сама каждый раз была в шоке. А один раз даже пришлось принять роды. Пришла починить текущий кран, а оказалось, кран ни при чем, просто у отошли воды, а списали на прохудившуюся прокладку. Умудрилась и стремительные роды у глупышки принять, и ее мужу искусственное дыхание сделать. поскольку от столь радостной вести он хлопнулся в обморок, ударившись головой о злополучный кран. Девочку, родившуюся тогда, они назвали, а меня активно зазывали в крестные. Но я отказалась, пометуя, как едва живая роженица приревновала супруга к пожилой спасительнице. В горячном бреду ей показалось, что пожилая женщина решила воспользоваться моментом и попыталась соблазнить ее мужа. «Она мне скорее нравится, чем нет», — признался Мор, не делая попыток отвернуться или прикрыться. «Скажу больше, ваше поведение все больше и больше интригует меня». Улыбнулась так, что мурашки по телу побежали. Этот человек явно не страдал комплексами и считал себя привлекательным, что, признаться, соответствовало истине, но следовало завершать обмен любезностями. Я переживала, что малышка Фаола могла заглянуть сюда в самый неподходящий момент. «Одежда!» С ироничной улыбкой напомнила я. Желательно сухая и более или менее приличная. Он, наконец, отвернулся и, подхватив с полки небольшую стопку, снова посмотрел на меня. Протянул, не двигаясь с места. «Это должно подойти». Я усмехнулась. Снова испытывает, сделала шаг второй и забрала нечто, с виду смахивающее на мягкую теплую пижаму. Домашний костюм, не тратя времени, поспешила к выходу, ощущая лопатками колкий взгляд мужчины. Возвратившись в ванную, где была щеколда, закрыла ее и переоделась в сухую одежду, подворачивая брюки, проворчала. С какой стати это должно подойти? Он видел комплекцию Ханны, Хорошо хоть завязки есть, а то бы потеряла брюки. А это рубашка. Больше похожа на платье. Ханну в нее можно четыре раза обернуть. Покинув комнату, столкнулась с Данильзе серьезной фаолой. Госпожа, почему вы говорите о себе, как о другом человеке? Присев на корточки, мягко поинтересовалась. Ты подслушивала? Я ждала, когда вы выйдете, чтобы пригласить вас к столу, вздернула она носик. «Если не желаете быть подслушанной, не разговаривайте сами с собой так громко!» «Не буду!» Сдерживая смех, пообещала я и погладила ее по голове. «Ты такая умная малышка! Вот бы мне такую внучку!» Кажется, это заявление повергло ее в растерянность, поскольку девочка даже приоткрыла рот, но быстро спохватилась и закрыла его, а потом развернулась и проговорила в привычной манере. «Следуйте за мной, госпожа!» Чинно повела меня по коридорам, а я принялась рассматривать по дороге роскошное убранство и потемневшие от времени картины. Около одной, самой большой, притормозила, заметив корону на голове мужчины, чьи черты отдаленно были схожи с внешностью инспектора. «Хм, в роду господина Мора были короли?» Девочка развернулась и с интересом осмотрела меня. «Вы сильно отличаетесь от тех женщин, которых брат приводил до сих пор. Вот как?» Признаться мне, почему-то было неприятно узнать, что граф кого-то приводил. «И как часто у его светлости бывают гости?» «Не реже раза в неделю», — ответила она. «Я лишь головой покачала. На сон у Мора времени нет, а вот на девушек находит, а еще жениться собрался». и тут вздрогнула, осознав другое. «Мор твой брат? Господин Мор!» Педантично поправила она. «Или Девон, если желаете называть его по имени. Сюда, госпожа!» Она открыла передо мною дверь, и я вошла в светлое помещение. Здесь было уютно. Стены обтянуты голубым шелком, таким же, из какого были сшиты подушки, украшающие мягкие диванчики и скатерти, покрывающие круглые столики с закусками. В камине танцевал огонь, и его блики придавали этому месту изрядную долю романтизма. «Моя гостиная», — сказала Фаола и поклонилась. «Господин Мор скоро будет». «А ты не останешься?» — позвала я. «Прошу прощения, у меня пациент». «Кстати, как себя чувствует Галира? заинтересовалась я. «Ей лучше. Приятного аппетита, госпожа». «Непробиваемая». Проводив ее озадаченным взглядом, пробормотала я. «Вся в брата». «А это что?» Среди блюд заметила стопку писем, перетянутую голубой лентой. Приблизившись, подняла ее и, посмотрев, кому адресованы послания, вдруг узнала почерк. Нахмурилась. «Интересно». «Чем дальше, тем чудесате. Зачем мой брат писал матери Галиры? «Не поверите». Услышала голос Мора и подняла взгляд. Мужчина стоял на пороге. «У меня возник тот же вопрос».